Радин, понедельник. Утром он забыл, что горячей воды не будет, и напрасно прождал минут десять, сидя на краю ванной, куда лилась ледяная струя. Кое-как сполоснувшись, он вышел на галерею голым, чтобы согреться. Солнце стояло высоко, и город подсыхал, будто белье на ветру. Растения под навесом совсем завяли, хотя Радим поливал их каждое утро. а горшок с бальзамином выставил на перила, чтобы тот набрался дождя. Кто-то громко рассмеялся внизу, во дворе. Потом крикнули что-то вроде «Меолинда, красавчик!». Радим подошел к перилам, посмотрел вниз и увидел себя в пластине зеркального стекла, косо у стены новостройки. Стекло смотрело вверх, будто солнечная батарея и отражала фасад дома под углом, позволяя видеть коляску на соседней половине, сушилки с бельем и голова Радина. Рабочие, которые привезли витрину, стояли, задрав головы. И Радин помахал им рукой, глядя на свое отражение в голубоватом стекле. В три часа по полудню он вышел из дома. Каморка Сантос оказалась запертой, и он вспомнил почему. У нее сломался телевизор, и она ходит смотреть его в кафе в соседний квартал. Радин сразу направился в сторону реки, решив, что выпьет кофе в заведении под названием Мира Джаз, где веранда была одной из лучших в Мирогае. Насколько очевидно, что отравление Гарая связано с убийством на вилле? Он мерцает в глубине преступления, как маятник за стеклом деревянных часов. Но доказательств этой связи нет. В детстве Радин сам сидел в таких часах. Дома у них стоял напольный Густав Бекер с двумя латунными гирями в виде груш. Предположим, что хозяйка галереи чиста, — думал он, заходя в арчертерию, где в стеклянном конусе ходуном ходила белая ореховая мякоть. Иначе зачем ей нанимать детектива, который может докопаться до ее участия в деле? И с какой стати ей помогать ассистенту избавиться от тела? Вот я стал бы, я помогать в таком деле, хоть одному из своих знакомых. И пальцем не пошевелил бы. Радин спустился к реке по облупленной Руа Гонзага, Миновал вечно закрытую церковь с изразцовым фасадом и еще издали увидел, что свободных столиков на веранде нет. На набережной лежали кучи щебня и возились дорожные рабочие в желтых комбинезонах, а река была пустой и светлой, словно перед штормом. Однако Варгас пришлось устроить Гарая выставку в феврале. Может, она заказала ему подделки и расплатилась неделей в железном зале? Тогда почему она не боится? Почему она уверена, что у нее подлинный понти? Какое-то предчувствие подуло ему в затылок, будто ветер из приоткрытого окна поезда. Я ошибаюсь, это очевидно. Я что-то упустил. Вот откуда тревожность последних дней. Так чувствует себя человек, который шел на свет в конце тоннеля и вдруг увидел, что свет испускают личинки пещерных комаров. Похоже, лейтенант был прав. И я понятия не имею, что на самом деле происходит. Под мостом Инфанта его настигла лавина велосипедистов. Тихая и ожесточенная. Не меньше сотни крепких парней в майках университета. Радин смотрел им вслед, думая о своем друге, математике по фамилии Фидл. Велосипеды, горные и городские стояли у него на готове, прикованные цепями, будто конь Диамеда. И он всегда удивлялся, когда Радин говорил, что пойдет пешком. «Ты теряешь время», — говорил Фидол, «Оно материально и конечно». поэтому время нужно копить, как шиллинги и пенсы. Он умер, когда ему было 26. Куда делось все то время, что он накопил? Иван. «Разумеется, я верю в счастливую случайность. Иначе как объяснить успехи людей, которых я не выношу?» — сказал профессор, грызя утиную ногу. Прошлой весной он позвал нас с Кристианом на ужин. Печеные каштаны, утка, портвейн. Вернее, он пригласил аспиранта с девушкой, но у аспиранта девушки нет, так что он взял меня. Там еще были люди. Старые люди. Старые тарелки на дубовом столе времен Энрике Чистого. Не помню, когда в последний раз наблюдал настоящее искусство беседы. Не светской беседы, не академической, а просто беседы за вином, в которой остроумие рождается из жара и напряжения, как саламандра в огне. Стоит там на хвосте несколько обжигающих часов, колышется благодатно... а потом исчезает, и мягко ничего не записать, не запомнить, только искры в зале и потеря прежней уверенности. Когда наутро я позвонил Кристиану, чтобы выразить свой восторг, он недоуменно выслушал меня и, прощаясь, фыркнул. Три туза и три дамы. Общий возраст компании — полтысячи лет. Был такой человек дождя, а Кристиан — человек засухи. Даже глядя на бегущих уипетов, рыжих и белых, прекраснее которых только черные выпиты. Он мог набивать трубку или чистить ногти пилочкой. Однажды я рассказал ему про Альпийский сад в Тромсе, где проснулся на рассвете, будто садка у крепостной стены. Про консольный мост, на котором поставили решетку, потому что самоубийцы то и дело сигали оттуда в воду. Про Лафатанские горы, торчащие там со времен Пангеи. И про Полярный парк, где я целовался с волком, неподвижно стоя на коленях. Крис откровенно скучал. Вертелся на стуле, протирал очки краем свитера и морщил переносицу. Там, между сведенными бровями, у него душа, которая теперь тоже освободилась. «Разумеется, я верю в счастливую случайность», — сказал старый профессор. «И он прав. Но также следует верить и в несчастливую». Понти не знал, что дублером буду именно я. Когда он увидел меня под мостом, лицо у него побелело, будто мукой обсыпанное. В натье шастре белый цвет обозначает хасью. Смех. Но нам уж точно было не до смеха. Некоторое время он стоял там с полуоткрытым ртом, и я ждал, что он скажет «Да ты в умеле! А ну давай, пошли отсюда!» Но он промолчал. Я дождался, пока он отступит в тень, вышел из-под арки, бросил мелочь в жестянку и направился к лестнице. Ветер свистел в ушах. Ступеньки лязгали где-то внизу, оторвавшаяся балка стучала по железу. Поднимаясь, я думал, что с мостами происходит то же, что и с людьми. Взять хотя бы мост Марии Пии, воздушный, похожий на аланецкую вышивку. 120 лет по нему катались кареты и крестьянские повозки, а прессуариши его просто закрыли, безо всякой причины. Разлюпили. Все как у людей. Лиза. К моему приходу Понти накрывал стол на кухне. И я наедалась бабами с мясом. Зачерпывала из кастрюли, которая вечно стояла на огне. Иногда мы пили компот из ревня со льдом. Ревени в саду были целые заросли. Через пару недель я приходила туда как к себе домой. Тем более, что дома было сыро, печка брахлила, и заставить ее работать было некому. С тех пор, как Иван пропал, я покупала только кофе и хлеб. Конти взял с меня слово не говорить никому о том, что я знаю. И это было несложно, ведь меня никто и не спрашивал. Я читала некрологи и статьи, посвященные его гибели. Они с гороем тоже читали. Похоже, это их забавляло. но я-то знаю, как опасно прикидываться мертвым. Твои боги могут услышать тебя и посмеяться над тобой. Это было осенью. Зимой мы спали, обнявшись в моей комнате с воинственно гудящими трубами. «Мне кажется, я лежу между двух сходящихся армий», — говорил он. «Слышу конское ржание и барабаны». В его комнате тоже были звуки. Раньше она служила прачечной, там до сих пор стояли баки с номерами этажей. Ночью в баках звенели мыши. Это старое здание. Охотничий дворец каких-то королей, и в нем полно всякой живности. Странно вспоминать об этом теперь, когда я знаю, кто виноват в том, что Иван прыгнул в грязную реку, кто ему заплатил, и кто молчал об этом целых полгода. У всего есть своя изнанка. Мы, танцовщицы, хорошо это знаем. Голодные спазмы, желтые плечи в синяках, залатанные трико, подошвы, воняющие мастикой. Вот как танцуют поселяне, желающие развлечь Зикреда в первом действии. Но изнанка Понти оказалась не просто дрянью. Она оказалась самой смертью. Вчера вечером я сказала, что все знаю, и чтобы он убирался. Он собрал свою сумку и ушел. Думаю, он сидит теперь в плетеном кресле, любой из глицинии или что там у него растет вдоль садовой стены. Как пить дать вернулся к жене. Представляю, какое у нее было лицо, когда он возник на пороге. Лысый, худой, в растянутом рыбацком свитере, который я купила в поселке на распродаже. Мужчины в моей жизни были не слишком надежные, Не слишком смелые. Но этот самый поганый из всех, несмотря на талант. А что талант? Вон у нашего мастера таланта навалом, хоть ложкой ешь. А он — паршивец и плюгавец. Так моя польская бабушка ругалась. А еще говорила, «Жи мне дрань». Когда-то давно Иван рассказал мне про валийского правителя, у которого был меч, загоравшийся синим пламенем, когда его доставал из ножен честный человек. Этот правитель пытался подарить свой меч кому-нибудь из друзей, но они отвергали подарок, как только узнавали об этом свойстве. Стоит мне предложить кому-то свою любовь или то, что здесь называют колючим словом «офейсион», как все нравят засунуть меч обратно в ножны. Может, я требую невозможного? Русский по имени Радин много врет, но вчера он сказал правду, хотя и боялся. Лицо у него было ошалелое, так выглядят люди, попавшие в ловушку. Не в волчью яму с кольями, а в клетку для фазанов, где дверца открывается только вовнутрь. После его ухода я часа два просидела на крыше, завернувшись в одеяло. Выпила бутылку красного и пришла к выводу, что Радин знает не все. Я бы услышала, если бы жизнь Ивана прекратилась. Он выплыл. Он ставит на грейхаундов и живет, как хочет. Он свободен от того, что ему мешало. То есть от меня. Радин. Понедельник. Радин вышел на площадь и увидел, что возле галереи снова стоит фургон поставщика. Дверь была на распашку. Грузчики заносили какие-то детали, похожие на зазубренные колесные ободья. «Еще один оперный механизм, чтобы дурачить публику», подумал он, входя в кабинет, где Варгас склонилась над бумагами. «У меня остался один вопрос. Последний». Радзин сел, не дожидаясь приглашения. «Как вы думаете, кто был рядом с австрийцем в ночь убийства на Вилле Верта? Жена Понти или его служанка? Теперь еще и служанка?» Она продолжала писать, даже головы не подняла. «Вы вроде подозревали только нас с бедняжкой Доминикой». «Свидетель видел там вашего ассистента и женщину. Поначалу я думал только о вас и вдове, потом только о вдове, а потом понял, что забыл про Шмеля. Я имею в виду Марию Абелию Лупулу, которая утверждает, что ездила на выходные к родне». «Шмеля?» Она взглянула на него с любопытством. Я не знала ее полного имени. «Что ж, поздравляю, вы раскрыли дело». День был жарким. Радин понял, что впервые видит Варгас в открытом платье, и вспомнил, наконец, кого она ему напоминает. Девушку с голубой лентой Марилла. «Мне трудно в это поверить, понимаете?» — продолжал он. «Убийство художника. Покушение на его друга и поддельные картины — все это завязано в мельничный узел, но я не могу найти ходовой конец. Что касается служанки, то мусорный мешок она бы не выбрала. Случись ей убить хозяина, она бы голыми руками выкопала ему могилу». мешок из подсадовых удобрений», — поправила его Варгас, подвигая бумаги на край стола. «А камни вы зачем явились? Не наигрались еще?» На груди у нее поблескивал медальон от сглаза. Голубые камни составляли зрачок, а светлые — радужку. И Радину казалось, что у Каназара следит за ним, не отрываясь. «Признаться, сеньор я озадачен вашей безучастностью. Мы говорим о преступлении, а у вас такое спокойное лицо!» Видели бы вы мое лицо, когда Понти вошел в эту дверь две недели назад? Что это за дерьмо, Варгас он. Что за ослиное дерьмо-то тут развесило? Я уж думал, он стукнет меня своей тростью. Явился сюда? Да, прямо как вы сейчас. Она наклонилась к но положив голые локти на стол. Маленький вентилятор обдувал ей лицо и шею. Велел все немедленно снять, созвать прессу и привести его в настоящие работы. Ревел. будто бык с имя. Понти был здесь две недели назад. Как видите, ваши умозаключения рассыпались. Нет ни подделок, ни убийства. Гений сам придет сюда, чтобы раздавать автографы. Что может быть убедительнее? Значит, рассказы Гарая оказались враньем, тихо сказал Радин, стараясь не выдать своего замешательства. Мой свидетель перепутал двух высоких мужчин, потому что в саду было темно. Она взяла со стола маленький пульт, встала и вышла из кабинета. «А раз Понти жив, значит, Австрейц мертв. Один на дне, другой на белом коне. Выходит, вы поручили мне искать мертвеца». Радин выбрался из кресла и пошел за ней. «Чтобы припугнуть Понти, оставшегося в живых. Для самозванца вы довольно сообразительны». Варгас нажала кнопку. Окно в куполе распахнулось, и полуденный свет заставил стены вспыхнуть розовым, словно раковины на солнце. Чудесный механизм, не правда ли? Обошелся мне в целое состояние. Значит, вы с самого начала знали, что я не тот, за кого себя выдаю. Ничего я не знала. Когда Алехандро ушел, я подумала, как странно, что утром сюда явились вы с историей о мальчишках, которых зимой видели на бегах. Невероятное совпадение, правда? но мой бизнес так устроен, что все совпадения и мистические обстоятельства должны приносить прибыль». Варгас нажала кнопку еще несколько раз. Раковины послушно открывали и закрывали перламутровые створки. Маленькая, в узком голубом платье, она стояла, запрокинув голову, любуясь магическим устройством, и казалась лезвием, закаленным до абсолютного холода, непроницаемым и блестящим. «Вы были нужны только на пару дней». — сказала она, весело глядя на потолок. — Для того, чтобы устроить старорам на вилле Верда, чтобы не понял, что его свобода в моих руках. Поэтому в моем списке вилла стояла на первом месте. А на втором месте стоял Горай. Я была уверена, что он пойдет к своему старому другу хотя бы за тем, чтобы заехать ему кулаком в лицо. Вы подвернулись мне вовремя. Понти поразмыслил и позвонил через несколько дней. — Твоя взяла, — сказал он. Готовь историю для прессы и купи мне новый костюм. Приду в день торгов и сделаю, что положено. И он сделает. Разумеется, он же деловой человек. Она закрыла створки окна и положила пульт в карман. Принесите мне ключи от квартиры. Больше вам здесь делать нечего. Это верно. Радин направился к выходу, но Варгас остановила его неожиданным жестом. Подошла очень близко и положила ладонь ему на грудь. Не знаю, кто вы такой, но не вздумайте продать эту историю прессе. Если хоть словом обмолвитесь, я подниму все свои связи и добьюсь, чтобы вас посадили за мошенничество. Прощайте, товарищ. Малу. У нас в деревне в новогоднюю ночь бревно сарая прятали. Мать его обожжет немного, потом из очага вынет и прикопает в земле. Если в доме несчастье или там болезнь, бревно надо выкопать и сжечь. Так вот на этот год, проклятый, никаких бревен не напасешься. Столько дряни из углов полезло, что знай молитвы, читай. Вот Кристиана уже пятый месяц, как нет, а бревно во мне до сих пор тлеет, будто дождем прибитое. Приду, бывало, утром, сяду на ступеньках и жду, когда он проснется, А в пакете булки горячие, у и ракема, как индеец говорит. Означает, я болен тобой. Заразился и болен, а слов «любовь» у них в племени вообще нет. Помню, как пришла на Руала по осенью в платье с красными маками. Про него Падрон говорил, что он на такого цвета, будто принц порезал палец над миской с молоком. Хозяйка все равно велела в чистку отнести, но я подумала, что убытка не будет. Тоже знал, что оно на спине лопнет. Потом платье из чистки с записки привезли, что, мол, дырку не они сделали. Хозяйка прочла и, как даст мне по губам ладонью, аж слезы брызнули. Сказала, что к зиме уволят, но потом оставила до особого распоряжения. Знала бы она, что я его и в зеленом шелковом обслуживала, и в атласном в черный горошек. в котором она к мэру Марерии на прием ходила. Знала бы она, как ему нравилось на хозяйской кровати меня валять, в жемчугах и браслетах. И потом, чтобы халву в постели есть. А еще урюк и курагон, ведь сладкоежка был, каких их малы. Вот бы крик поднялся. В раз полетели бы мои монашки за ворота. Лиза. Теперь я знаю, что произошло в начале осени. И все представляется мне в ином беспощадном свете, когда как и просцениум в пятне от театрального фонаря. На него смотришь, не отрываясь, опустив голову, а пошевелиться не можешь, будто во втором акте Лебединого озера. Там это называется неподвижно застывший кардебалет. В этой истории я единственная женщина. Всех остальных лебедей танцуют мужчины, прямо как у Мэтью Боурна. Среди них есть шипуны, кликуны, есть умирающие лебеди. И есть один черный, который не жив и не умер. Просто вышел поплавать и слился с темнотой. Когда Иван начал играть, у него даже кожа потемнела. Стало цвета слабой настойки календулы, а по краю век краснела воспаленная полоска. Одним словом, он подурнел, остыл и подернулся тонкой пленкой жира. Я жила без любви несколько месяцев, и страшно удивилась, когда мастер устроил мне разнос засытый взгляд и тяжесть в коленях. Танец должен быть голодным, полным неосуществленного желания, сказал он. Девчонки хихикали, сидя на полу. Не движение, а мысль о нем. Сияж! До Сильва любой урок начинал с растяжек. Расхаживал по залу, повторяя одно и то же. Молодость в гибкости, молодость в гибкости. В китайских книгах, говорил он, писали о людях, всегда ходивших на цыпочках. Когда они шли на юг, все думали, что они идут на север, потому что ноги у них были шиворот на выворот. Вот и в танце так. Никто не должен знать, куда ты двинешься в следующий момент. Вообще никто. Про мастера я точно не знала, куда он движется. «Все свободны», — сказал он однажды. а ты останься». И я осталась. Потом он сказал, что я слишком клейкая и что надо посмотреть на меня поближе. И мы пошли к нему домой пешком километра четыре. И всю дорогу он молчал или говорил по телефону. Дома он налил мне вина, достал фотографии, говорил, что ваш баланчин сам стирал себе рубашки, и он тоже стирает. Смеялся, показывая розовую пасть, совсем новенькую, как будто ему не сто лет в обед. Комната была странная, пустая, с зеленым пушистым ковром. «Можем, — сказал мастер, — встречаться здесь по вторникам, теперь ведь нет репетиции в оперном. Все у меня забрали и отдали этому псу Лукашу. Кому-то же отдавил я смердящие ноги. Так как тебе вторник?» Я сказала, что вторник не подходит и встала. Чтобы не было так грустно, я представила, что мы в мотеле на заброшенной станции. За нами гонится полиция. Уже громыхают ботинками по коридору, а он говорит мне «беги, я их задержу». Потом я надела куртку в прихожей, а он все сидел. Такой маленький, хмурый, ресницы рыжие, как у пудера. Что-то в нем было ненастоящее, как будто над ним висело облачко затхлой пудры. И комната эта была ненастоящая. И вовсе не его, как потом оказалось. Радин. Понедельник. Понти жив, а Кристиан мертв. Радин записал это на последней странице Гроссбуха, закрыл его и бросил в дорожную сумку. Если бы его спросили, какое из этих известий поразило его больше, он сказал бы, что, пожалуй, последнее. Художник был для него фигурой неопределенной, приблизительной, темным дымком, свивающимся над углями. Кристиан же был все время рядом. Его книги, его салфетки, его рукопись, его постель. Радим привык мысленно разговаривать с хозяином дома. Еще нынче утром он решил купить перед отъездом кофе и прочего, чтобы пополнить разграбленные трюмы. А неделю назад он сделал его главным подозреваемым. Так и записал. Крамер и одна из его женщин. Которая. Вечером он вышел в город. Собирался навестить кафе в Мирогае, но почти сразу попал под дождь. Он все же добрался до набережной, чтобы купить новый гросбух в алжирской лавке. Потом прихватил в бутылку Амаро и направился в сторону дома, стараясь держаться крытых торговых галерей. Проходя мимо привратницкой, он увидел сердитую Сантос. Она вертела ручки телевизора, по экрану бежали сизые полосы. Мастер приходил сквозь зубы, сказала консьержка: Десятку взял и хоть бы что. Сегодня наши с русскими играют. Баталья непременно забьет. Радин долго не мог попасть ключом в замочную скважину и, наконец, понял. что открывает дверь длинным ключом от Лиссабонской комнаты. Ключом, для которого у него, возможно, уже не было двери. «Ничего», — сказал он себе. «Сразу с вокзала зайду к ребятам из «Русской газеты», выпрошу аванс. Заплачу за чердак хотя бы до июня». Войдя в квартиру, он понял, что забыл закрыть окно в гостиной. Дождевая вода стояла лужами на полу. Радин вытащил из кучи грязного белья полотенце, вытер пол и поставил чайник на огонь. Синее газовое пламя зашумело, и стало тепло. Он отхлебнул амаро, открыл тетрадь и написал «Кленовые листья, ветер». По дороге домой он понял, что напомнили ему эти листья. Лиссабонскую демонстрацию за легализацию травы. Было зимнее утро, очень ветреное, полотнища транспарантов надувались, как паруса на филюгах. Стоя на своем балконе, Радин видел, как один из парней положил свой Макона» на парапет, достал нож и вырезал кусок ткани там, где был нарисован конопленный лист. Солнце стояло уже высоко, и черная тень от листа заметалась по стенам домов. То, чего не должно быть, записал он в тетради. Хотел бы я увидеть все белые работы, поставить их рядом и понять, что они означают. Забавно, что к единственной рецензии на выставку Гарая критик приложил портрет танцовщицы, а не заснеженные пни, которые так впечатлили покойного аспиранта. Если оправ и Гарай выдал картины друга за свои, надеясь на молниеносную вспышку славы, то самой смешной в этой истории выглядит хозяйка галереи. Мост Арабида провисел на железных стенах целую неделю. Она смотрела на него тысячу раз и не смогла опознать достояние нации, как сказал бы Тьягу. «Тезорона Сьяналь». Теперь понятно, почему она не боится продавать золотую чешую в зеленой тени. У нее в рукаве живой Джокер, которого ни с кем не спутаешь. Уж он-то побьет любые козыри. Но непонятно другое. Как она заставила его согласиться? Разговоры о том, что Понти испугался частного сыщика, да еще иностранцы, внушают мне сомнения. «Надо было купить чего-нибудь к ужину», — подумал он, оглядывая пустую кухню. Выдвинул несколько ящиков и нашел пачку крекеров. Похоже, пополнять стрёмы теперь незачем. Хозяин сюда не вернется. Понти жив, а Кристиан мертв. Слова хозяйки галереи до сих пор горели у него на лице, будто след от оплеухи. Ладно, сыщик из меня никакой. Зато я упрямец, краснобай и прохвост. Заставил же я Варгас сбросить свою скорлупу. Понятно, что она сказала правду, чтобы от меня отвязаться, но я уверен, что дело не только в этом. Она меня немного опасается, это раз, и ей приятно было меня унизить, это два. Тьяго, небось, сказал ей, что я обычный чужестранец, шарлатан с поддельными визитками. Вот только она сама шарлатанка и знает, что случайная встреча — самая неслучайная вещь на свете. В дверь тихо постучали, и Радим пошел открывать дверь. На редкость веселая Сантос в желтой кофте стояла на площадке с кастрюлькой в руках. «Телевизор заработал, стоило вам мимо пройти». Я подумала, что вы не отказались бы от Сабайона. Я добавила немного канику. Иван, Никогда не ставить на рыжего выпита. Третий раз плетется в хвосте, оказался таким поджарым и неудержимым, когда я смотрел на него в боксе. Хозяин тоже хорош. Привез дохлятину. вместо механического зайца ей мерещится миска китайской лапши. Лиза была на репетиции до вечера. Получила роль и пропадала в школе, так что я выспался после бессонной ночи в порту. Эти доски мне уже снились. Доски и бочки. Сортировщица на складе сказала мне, что я хорош, как початок. Боакамо милья, если я правильно понял. Знала бы она, что я забыл уже, где мой початок. Игра забирает все, даже простые желания. А любовь... Эту первым делом спускают с лестницы, как нищеброда, пришедшего поклянчить наставочку. Каждое утро я просыпался от стуков и шорохов, хотя Лиза ходила на цыпочках, чтобы меня не разбудить. Я лежал с закрытыми глазами. Я и так знал, что она делает. Стоит перед зеркалом в трусиках, поставив одну ногу на стул, плоская, будто лист рисовальной бумаги, и красит глаза. Зеркало висит слишком высоко, и ей приходится задирать голову. Сколько раз я обещал перевесить. Потом она крепко наматывает волосы на руку, зажав губами щепотку черных шпилек, и укладывает их в ракушку, вынимая шпильки изо рта одну за другой. Эта история с прыжком в воду беспокоила меня все больше, а вода в реке становилась все холоднее. Когда мы с Лизой жили на Гороховой, колонка все время ломалась, и я привык полоскаться под холодной струйкой, Но тут-то будет не стройка, а свинцовая мутная толща, В нее придется уйти с головой, а потом еще выгрести под мостом незаметно и выбраться в условленном месте, где будет ждать заказчик. Когда галеристка объяснила мне, что к чему, я задал вопрос, а чего он сам-то не прыгнет? Здоровый ведь мужик. Так ведь это перформанс, — сказала она, сердито собрав и распустив свой рот актинию. Мы не можем рисковать, он должен вернуться к публике свежим и смеющимся, а не мокрой курицей. Вернуться, как бог из машины, понимаете? Я хотел ей сказать, что в античной драме бог спускался с небес, а не вылезал из-под бетонного моста, к тому же затея с переодеванием больше смахивает на какую-нибудь лесистрату с плясками. Но посмотрел в раскосые глаза Штази и промолчал. До прыжка оставалось четыре дня. На утро я еще раз забрел на мост. Река стремилась в океан, огибая лодки, стоявшие у причалов. Ровно будто прищепки на его веревки. Я встретился глазами с темной водой и понял, что не выплыву. Ну и черт с ним. Мне все равно некуда ехать. Даже пешком идти некуда. Так бывает во сне, когда едешь на поезде понемногу сходящим с рельсов. Он соскальзывает мягко, неумолимо. Последние рельсы хрустят, как леденцы. Мокрые ветки хлещут по стеклу, а ты стоишь, взявшись за поручни, и смотришь на это. Улыбающийся бесшабашный пассажир. Под мостом хозяин киоска торговался с рыбаками. Важно, заложив руки в карманы, а потом тащил две тяжелые корзины. В одной горой лежали темно-розовые камару, а в другой шевелились Дурада и Лула. Слепой аккордеонист, сидевший на пропете, услышал мои шаги и поднял лицо с зажмуренными глазами. Я положил в лаковый черный футляр несколько монет и услышал протяжное «Седеуш кесер куанда Эо Вальтер домар, ум пиксе Эта песня всегда напоминает мне старый фильм «Бартлета», который я смотрел с двоюродным братом раз пять, не меньше, пробираясь в кинотеатр повторного фильма по пожарной лестнице. Мы сидели на железном насесте между щитами, с которых строго смотрели красноармейцы в буденовках. Брат ушел в армию, попал во флот и утонул. Люди делятся на живых, мертвых и тех, кто в плавании. Не помню, кто это сказал. Небось, пифагореец какой-нибудь. Доминика. Высадив Кристиана на бензоколонке, я проехала километров десять, развернулась и помчалась обратно. Но его уже не было. Парень, который заливал бензин, сказал, что он уехал в сторону центра на мебельном фургоне. Я набрала его номер раз пять и поехала домой, размышляя о нашей ссоре. Она вспыхнула, будто сухая трава на пустыре и нарушила мои спокойные продуманные планы. Пока ты был жив, я австрийца почти не замечала. Приходит мальчик с улыбкой Короса, запирается с тобой в студии. Оттуда доносится смех, туда прислуга носит вино. Нашел себе игрушку, думала я. В прошлом году игрался с садовником. Тут самшитовая аллея, здесь дорожки из речной гальки, а потом надоело и забыл о нем. В сентябре Кристиан сказал, что пишет о тебе книгу. Каждый день мы сидели в твоей студии, листали папки с набросками, И теперь прислуга носила вино для нас. Теперь мы смеялись. В нем хранился отпечаток твоей руки, будто в мокрой глине. Блеск белоснежной радужки, пшеничные волосы, мед и молоко, улыбка смущенного школьника. На какое-то время я попалась, примерзла, будто языком к дверной ручке. Потом я увидела эту книгу и поняла, что ее надо уничтожить. От моей влюбленности не осталось и следа. Оскорблённое доверие убило ее. Так молния убивает пастуха в чистом поле. Мне было непросто улыбаться, лепить контур прежней легкости, прежней ласки, но ты ведь знаешь, я хорошая притворщица. Зимой я придумала поездку в Каимбру, просто написав им, что привезу детям сладости. Я уже знала, что сделаю. Проведу с ним ночь в хорошей гостинице, А утром поставлю условия. Книга должна быть стерта, истреблена, обезврежена. Иначе я заявлю, что Крамер преследовал меня, ворвался в мой номер и принудил меня силой. Может, придется поцарапать себе лицо или подкупить горничную. А может и так обойдется. От его репутации останутся одни лоскуты. Книгу не опубликуют и работу он в этой стране уже не найдет. А на свою репутацию мне наплевать. Я здесь все равно не останусь. В тот вечер я вернулась домой, припарковалась у ворот и долго сидела, не выключая моторы. Зима выдалась суровой. Вдоль садовой стены похрустывали ледышки, а и почернели от холода. Телефон показал 1% зарядки и тихо угас. Ключи от ворот остались у Кристина, Служанка уехала, а индеец обычно проводит вечер в городе, так что я удивилась, увидев его выходящим из служебной калитки. К тому времени я почти осушила фляжку и не стала его окликать. Спускаясь по обледенелой лестнице, я сломала каблук. Это произошло на середине пути. Некоторое время я сидела на ступеньке и била сапогом по чугунным перилам, пока не отвалился второй. А потом спустилась вниз. Сапоги сразу промокли, в левую пятку впился гвоздь, но я смотрела на огни Рибейры и шла, время от времени вынимая из сумки телефон, как будто он мог зарядиться от моей ярости. Теперь я знаю, что в ту ночь Кристиан вернулся на виллу. Вероятно, ради свидания с моей прислугой. Ты пришел туда чуть позже, открыл дверь своим ключом и оказался первым, кто их застукал. Представляю, как ты сделал суровое лицо, а потом рассмеялся и предложил открыть шипучевой. если допустить невозможное, что ты рассердился, то представить потасовку я все равно не могу. Австриец любил тебя, его книга сочится обожанием. Другое дело, что смысл у нее убийственный, пасквильный и посрамляющий. Никогда себе не прощу, если этот текст доберется до публики. Служанка любила тебя не меньше, надо полагать. Она же твоя невольница, повариха, твоих капризов. Тогда кто же тебя убил, Алехандра? Молчишь? Сказать по правде? Твоя вторая смерть уже не так важна для меня, как первая. Сегодня Ника прожила свой последний день. Осталось твердое, как зерно Доминика Понти. Нет, просто Доминика. Иди к чертям собачьим со своей фамилией.